Вот это правильно. Самая редкая вещь на земле — это воистину справедливый человек. Так говорит Томинунд, мудрейший пророк среди деловаров. И так должен думать всякий, кто имел случай жить, наблюдать и действовать среди людей. Я люблю справедливого человека, змей. Глаза его не покрыты тьмой, когда он смотрит на врагов. И они сияют, как солнце, когда они обращены к друзьям. Он пользуется разумом, который ему даровал Бог, чтобы видеть все вещи такими, каковы они есть. Они такими, какими ему хочется их видеть. Довольно легко встретить людей, называющих себя справедливыми, но редко-редко удается найти таких, которые и впрямь справедливы. Как часто я встречал индейцев, девушка, которые воображали, будто исполняют волю великого духа, тогда как на самом деле они только старались действовать по своему собственному желанию и произволу, но по большей части они так же не видели этого, как мы не видим сквозь эти горы реку, текущую по соседней долине хотя всякий, поглядев со стороны, мог бы заметить это так же хорошо, как мы замечаем ссор, проплывающий по воде мимо этой хижины. «Это правда, зверобой», — подхватила Джудит, и светлая улыбка прогнала всякий след неудовольствия с ее лица. «Это правда, и я надеюсь, что по отношению ко мне вы всегда будете руководствоваться любовью к справедливости». И больше всего надеюсь, что вы будете судить меня сами и не станете верить гадким сплетням. Болтливый бездельник вроде Гарри Непоседы способен очернить доброе имя молодой женщины, случайно не разделяющей его мнение о собственной особе. Слова Гарри Непоседы для меня не Евангелие, Джудит. Но человек и похуже его может иметь глаза и уши степенно возразил охотник. «Довольно об этом!» вскричала Джудит. Глаза ее загорелись, а румянец залил не только щеки, но и виски. «Поговорим лучше о моем отце и о выкупе за него. Значит, по-вашему, зверобой, индейцы не согласятся отпустить своих пленников в обмен на мои платье, на отцовское ружье и на порох. Им нужно что-нибудь подороже. Но у нас есть еще сундук. Да, есть еще сундук, как вы говорите, Джудит. И когда приходится выбирать между чьей-нибудь тайной и скальпом, то большинство людей предпочитают сохранить скальп. Кстати, батюшка давал вам какие-нибудь указания насчет этого сундука? Никогда. Он, как видно, рассчитывал на его замки и на стальную оковку. Редкостная вещь, любопытной формы. Продолжал зверобой, приближаясь к сундуку, чтобы рассмотреть его как следует. Чингачгук. Такое дерево не растет в лесах, по которым мы с тобой бродили. Это не черный орех, хотя на вид оно так же красиво. Пожалуй, даже красивее несмотря на то, что оно закоптилось и повреждено. Деловар подошел поближе, пощупал дерево, поскоблил его поверхность ногтем и с любопытством погладил рукой стальную оковку и тяжелые замки массивного ларя. «Нет, ничего похожего не растет в наших местах», продолжал зверобой. «Я знаю всевозможные породы дуба, клёна, вяза, липы, ореха но такого дерева до сих пор никогда не встречал. За один этот сундук, Джудит, можно выкупить вашего отца. Но, быть может, эта сделка обойдется нам дешевле, зверобой. Сундук полон всякого добра, и лучше расстаться с частью, чем с целым. Кроме того, не знаю почему, но отец очень дорожит этим сундуком. «Я думаю, он ценит не самый сундук. Судя по тому, как небрежно он с ним обращается, а то, что в нем находится. Здесь три замка, Джудит. А где ключ?»